и в этот период совсем не едят. Лягушки очень удобный объект для исследования, но есть у них один единственный недостаток. Пришло лето, скончай работу. Лягушки выходят из спячки и начинают усиленно питаться. В этот период им нужно много корма и обязательно живого. В лабораториях, где содержится по нескольку сотен или тысяч лягушек, Организовать питание очень сложно, да и живой корм стоит намного дороже самих лягушек. Пытаться приучить есть из кормушки кусочки сырого мяса бесполезно, ведь они его не видят. Долго не удавалось преодолеть это препятствие, пока они не догадались сделать вращающуюся кормушку, вроде карусели, по краям которой раскладывают кусочки мяса. К такой кормушке – Лягушки скоро привыкают и начинают, как ни в чем не бывало, питаться мясом. Трудно представить, что, создавая глаза, природа с самого начала планировала использовать особенности зрения неподвижным глазом для повышения его чувствительности. У высших животных это свойство не сохранилось. Глаза получили способность двигаться. Улучшение зрения шло по пути повышения чувствительности световоспринимающих приборов. Это вносило свои трудности в работу глаза. Очень чувствительным приемникам, способным хорошо работать в сумерки, мешает сильный свет. Поэтому еще на заре создания зрительных рецепторов они обзавелись диафрагмой, чтобы менять интенсивность светового порога. У человека, адаптированного к темноте, диаметр зрачка достигает 8 миллиметров. При ярком свете он в несколько раз меньше. Сужение зрачка не просто ограничивает световой поток. Оно позволяет увеличить резкость изображения, так как световые лучи в этом случае проходят через центр роговицы и хрусталика. То есть через все части светопреломляющей системы, которые оптически более однородны. Анализаторы обладают одной интересной особенностью. Ощущение, вызванное каким-нибудь раздражителем, исчезает не сразу после прекращения его действия. Благодаря этому мы слышим непрерывные звуки, а не отдельные колебания, и достаточно частые световые вспышки воспринимаем как непрерывный световой раздражитель. Человек перестает замечать, Отдельные световые вспышки, если они даются с частотой 16-18 секунды. Эти свойства зрения стали предпосылкой для возникновения особого вида искусства кино. Благодаря тому, что во время демонстрации кинофильмов отдельные диапозитивы проецируются на экран с частотой 24 кадра в секунду, мы видим непрерывные изображения. И у нас возникает иллюзия реальности движения. Мы, люди, очень медлительные существа. И такая длительность последовательных ощущений нам не мешает жить. А вот птицам и летающим насекомым она не подошла. Если б и у них ощущение сохранялось так же долго, им трудно было бы видеть окружающий мир при быстром полете. Зато они лишены удовольствия смотреть фильмы в наших кинотеатрах. Чтобы насекомые увидели единое изображение, потребовалось бы менять не меньше двухсот кадров в секунду. Камерный глаз высших животных настолько сложный прибор, что приходится учиться им пользоваться. Эту функцию берет на себя мозг. Раньше, чем пользоваться глазами, мозг должен научиться расшифровывать посылаемую ими информацию. Например, определять, который из двух предметов находится ближе. Может случиться, что их изображения на сетчатке окажутся равными, или даже образ далекого предмета будет больше ближнего. Вообще простое изображение предмета на сетчатке не позволяет судить о его размерах. Решить эти вопросы на основе информации, полученной от светочувствительных элементов, невозможно. Приходится сопоставлять чисто зрительные ощущения...